Гнев на графа де Лоржа из-за поврежденного шлема. Так что название «Скупой рыцарь» относится в полной мере и к барону, и к Альберу. Трагедия продолжается сценой унижения Альбера перед ростовщиком Соломоном, которого рыцарь презирает и вообще-то не прочь повесить. Рыцарское слово – ничто для ростовщика, прозрачно намекающего Альберу на возможность ускорить долгожданный миг получения наследства. Альбер взбешен низостью Соломона. Вот до чего меня доводит отца родного скупость, сжит мне смел, что предложить. Но тут же требует, чтобы Иван взял у Соломона червонцы. В сцене во дворце Альбер жалуется герцогу на стыд горькой бедности, и тот пытается увещевать скупого отца. Барон оговаривает сына. Он государь, к несчастью не достоин, ни милости, ни вашего внимания. Он, он меня хотел убить. Покушался он меня обокрасть. Сын тут же обвиняет отца во лжи и получает вызов на дуэль Пушкин испытывает своего героя Альбер не просто принимает вызов барона То есть демонстрирует, что готов убить отца Он поднимает перчатку поспешно, пока отец не передумал и не лишил сына возможности принять Соломонова решение То есть убить его, как советовал ростовщик Соломон Впрочем, сцена выстроена заведомо двусмысленно Поспешность Альбера может быть связана и с тем, что он уже последовал неизменному совету, подсыпала Цуяд. В таком случае дуэль для него — последняя возможность придать отцеубийству видимость рыцарского поединка, причем начатого по инициативе самого барона. Но даже если такое толкование произвольно, все равно —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 альбер исповедующий благородную философию готов следовать низменным советам презренного ростовщика все трактовки образа альбера и барона сводятся к двум вариантам согласно первому виноват дух времени ужасный век ужасные сердца слова герцога за каждым из героев своя правда правда социального принципа нового и устаревшего так считал литературовед гуковский согласно второму виноваты оба героя Сюжет сталкивает две равновеликие неправды – Барона и Альбера. У каждого из них своя идефикс, поглощающая внесословную правду человечности. Мнение литературоведа Лотман. Последняя точка зрения предпочтительная, хотя у Пушкина человечность не противопоставлена так жестко идее сословной дворянской справедливости. Герцог, олицетворяющий эту идею изнутри рыцарской этики, оценивает поведение героев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 Хотя в финальной сцене он выражает готовность в случае войны обнажить меч за герцога. Зато любовь к золоту переросла в страсть. Впрочем, не деньги как таковые влекут к себе барона, но мир идеи и чувств с ними связанных. Это резко отличает образ барона от многочисленных скупцов русской комедии конца XVIII века и даже от Скопихина-Державина, эпиграф из которого был первоначально предпослан трагедии.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 Я же ничему. Обратим внимание. Груды золота напоминают барону гордый холм, с которого он мысленно взирает на все, что ему подвластно, на весь мир. И чем ниже подвал, чем согбеннее поза барона, склонившегося над золотом, тем выше возносится его демонический дух. Параллель очевидна. Именно власть над всем миром обещал сатана Христу, возведя его на высокую гору и предложив в обмен лишь падши поклониться князю мира сего. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 8 и 9. Воспоминание барона о вдове, которая нынче принесла дублон старинный, но прежде с тремя детьми полдня перед окном стояла на коленях воя, негативно связано с притчей о бедной вдове, пожертвовавшей последний лепт на храм. Евангелие от Марка, глава 12, стих 14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 В отличие от Альбера, он ценит деньги не как средство, а как цель Ради них готов терпеть лишения, не меньшее, чем вдова с детьми Ради них он победил страсти Он аскет в том смысле, в каком аскетом был Эпикур Ценивший не обладание, но сознание возможности обладания Недаром в его монолог включен образ спящих богов, который восходит к Эпикуру Отец считает сына врагом не потому, что тот плох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 Он ценит золото как таковое. Он лишен и намека на возвышенность чувств, хотя бы и такую демонически низменную возвышенность, как у барона. С другой, возвышенный накопитель барон готов унижаться и лгать, лишь бы не оплачивать расходы сына. Вызванный по жалобе последнего к герцогу, он ведет себя не как рыцарь, но как изворачивающийся подлец. В рисунке его поведения полностью повторяется рисунок поведения Соломона в первой сцене трагедии. И рыцарский жест, перчатка вызов на дуэль, в ответ на обвинение во лжи, брошенное Альбером в присутствии герцога, лишь резче оттеняет его полную измену духу и букве рыцарства. Финальное восклицание герцога над телом внезапно умирающего барона «Ужасный век ужасные сердца»,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 не совпадает ни с одной из традиций изображения художника, поэта, музыканта в русской литературе от романтической поэзии 1810-х, 1820-х годов до гафманианской прозы Полевого, чуть позже Гоголя. Создавая новый тип героя-художника, идеальный образ сына гармонии, гуляки праздного, Пушкин опирался скорее на свой собственный опыт, в меньшей степени на образы Чарского,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 Второй, чтобы выпить яд, подсыпанный Сальери, и уснуть надолго навсегда. Во время первой встречи он счастлив, во время другой — хмур. И оба раза причина его настроения — музыка. Он живет ею, будь то игра слепого трактирного скрыпача, которого Моцарт приводит к Сальери. Смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Из Моцарта нам что-нибудь. Будь то этюд, сочиненный им этой ночью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 Не отделяя жизнь от музыки, он резко отделяет добро от зла. Быть сыном гармонии, счастливцем праздным, гением, значит быть несовместным со злодейством. Моцарт. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил? Сальери. Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Моцарт. Он же гений. Как ты да я. А гений и злодейство — две вещи несовместимые, не правда ли? Сальери. Герой-антагонист Моцарта. Оттолкнувшись от вымышленной истории об отравлении Моцарта знаменитым итальянским композитором Антонио Сальери, годы жизни 1750-1825, жившим в Вене. Смотри пушкинскую заметку о Сальери 1832 года. Пушкин создал образ жреца-служителя искусства, который ставит себя на место Бога, чтобы вернуть миру утраченное равновесие. Именно это стремление восстановить справедливость миропорядка, а не зависть к Моцарту сама по себе, толкает Сальери на злодейство, о чем читатель, слушатель, зритель узнает из монолога, которым трагедия открывается. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. И монолог, и реплики Сальери в диалоге с Моцартом, то, что Моцарт приводит с собой слепого скрипача из трактира и заставляет его играть арию из Дон-Жуана, Оскорбляет собеседника до глубины души, насыщенная религиозной лексикой. Впервые музыка коснулась его сердца в старинной церкви. В свой кабинет он именует «безмолдной кельей» — дар священным Моцарта богом. Даже яд, 18 лет назад подаренный ему его изорой, а ныне приходящий в чашу дружбы, он называет заветным даром любви. Это не случайные обмолвки. Сальери относится к музыке, как к священник относится к церковному действу. Всякого композитора он считает совершителем таинства, обособленного от низкой жизни. Тот же, кто не слишком самоотвержен и аскетичен, а главное, недостаточно серьезно относится к музыке, для Сальери отступник, опасный еретик. Вот почему он так болезненно завидует Моцарту, хотя не был завистником, когда публике явился великий глюк и перечеркнул весь его прежний опыт заставил заново начать восхождение к вершинам славы. Не завидовал он и тогда, когда Пичини пленить умел слух диких парижан. Дело не в том, что Моцарт преисполнен вдохновение, о Сальери, звуки умертвив, музыку разъял как труп, поверил алгебре гармонию. В конце концов, ремесло он поставил лишь подножием искусству, и весь алгебраизм сальери ничуть не мешает ему вкушать в миг творчества восторг и слезы вдохновения нет он завидует моцарту только потому что великий дар достался человеку этого незаслуживающему моцарт недостоин сам себя его беспечность праздность легкость оскорбляют величие жизненного подвига мне не смешно когда маляр негодный мне пачкает мадонну рафаэля будь моцарт иным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 то есть убить его, чтобы спасти ее. И поэтому второй монолог Сальери в конце первой части превращается в парафраз причастия. Прибегая к яду и зоры, он словно совершает священный акт. Из чаши дружбы Сальери собирается причастить Моцарта смерти. Тут прямо повторены многие мотивы монолога барона из предшествующей маленькой трагедии «Скупой рыцарь». Недаром Сальери относится к музыке с таким же религиозным трепетом, с каким барон относится к золоту Разрабатывая во второй части метафору Евхаристии, Пушкин окружает Сальери шлейфом библейских и евангельских ассоциаций Прежде всего, обедая в трактире «Золотой лев» и выпивая стакан с ядом, Моцарт возглашает тост за искренний союз двух сыновей гармонии То есть косвенно именует Сальери своим братом и невольно напоминает ему и читателю о первом убийце, сыне Адама Каине, лишившем жизни своего брата Авеля именно из зависти. Затем, оставшись наедине с собою, Салььер вспоминает слова Моцарта: "Гений и злодейство две вещи несовместные". И вопрошает: "Оба народги, или это сказка?" И не был убийцей создатель Ватикана.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 Но сюжетная роль Донны Анны не до конца совпадает с лирическим образом, созданным словами монаха о ней. И приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать. Слова эти тут же подхватывает и развивает Гуан. «Вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайна гробницу эту ангел посетил. Сравните также «душа твоя небесная». С этим образом гармонирует само протяженно-сладкое звучание имени Донны Анны и его этимология «Анна от еврейского жизнь». Именно от этого словесного образа, а не от сценического характера, будет отталкиваться Блок, создавая свою Донну Анну в стихотворении «Шаги командора». Дон Гуан. Испанский грант, некогда убивший командора высланный королем во спасение от мести семьи убитого самовольно как вор вернувшийся в мадрид и небезуспешно пытающийся соблазнить вдову командора дон нуанну в шутку приглашающий статую командора на свое свидание с вдовой и гибнущий от каменного рукопожатия ожившей статуи дон гуан жуан герой бродячего сюжета мировой литературы использованного пушкиным Роль вечного любовника предполагает авантюрность характера, легкость отношения к жизни и смерти, веселый эротизм. Сохраняя эти черты, Пушкин с помощью подчеркнутой испанской транскрипции имени, которая вошло в русскую традицию во французской огласовке, несколько ослабляет своего героя от его многочисленных литературно-театральных предшественников. Прежде всего, Жуана из оперы Моцарта. Легковесный дон Гуан Пушкина не просто обречен на трагический итог, он с самого начала поставлен в невыносимое положение. Любовная игра едва ли не единственная, кроме дуэли, занятие дона Гуана. Она невозможна без игры словесной, без использования особого любовного языка, яркого, метафорического, но условного и не предполагающего веры в реальность сказанного. А в мире каменного гостя... Все шутливые слова звучат всерьез. Все фантастические метафоры в конце концов реализуются в жизни. От слова до дела один шаг. Дон Гуан об этом не догадывается и гибнет. Уже в первой сцене, разговаривая со своим слугой Лепарелло на улицах Ночного Мадрида, Дон Гуан роняет случайную фразу, которая предсказывает его будущее общение с миром мертвых. Женщины в тех северных краях, куда он был сослан, голубоглазы и белы, как куклы восковые, в них жизни нет. Затем вспоминает о давних свиданиях в роще Антониева монастыря с Инезой, о ее помертвелых губах. Во второй сцене он является к своей былой возлюбленной актрисе Лауре, закалывает шпагой ее нового избранника Дона Карлоса, который оказался братом Гранда, убитого Гуаном на дуэль. Целует ее при мертвом и не придает значения ее пустым словам. «Что делать мне теперь, повеса дьявол?» И к чему придавать им значение, если сам Дон Гуан, вопреки репутации, не считает себя особенно развратным, бессовестным, безбожным? Он просто беззаботен и смел, а хочешь до приключений. Но слово Лауры «дьявол» невольно указывает на его опасное сближение с демоническими силами, как собственные слова Дона Гуана о куклах восковых предупреждают его опасное сближение с царством оживших автоматов. Распространенный мотив романтической литературы 1830-х годов. Тот же сюжетно-языковой мотив будет развит в реплике Донны и Анны в сцене свидания. О, Дон Гуан красноречив, я знаю, слыхала я, он хитрый искуситель. Вы говорят безбожный развратитель, высущий демон. В третьей сцене на кладбище Антониева монастыря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 1830 год. Опубликовано в 1832. Председатель. Вальсингам, Герой трагедии, похоронивший три недели назад мать и чуть раньше или чуть позже возлюбленную жену Матильду, а теперь председательствующий на Перу среди чумного города. Перующие отчаялись в вере и ценой возможной гибели души бросают вызов неизбежной смерти. Их веселье Безумство обреченных, знающих о своей участи. Дыхание чумы уже коснулось участников пира. Они поминают первую жертву своего круга, Джаксона. Так что это еще и ритуальная трапеза. Председатель Вальсингом не руководит пиром, он просто распорядитель. Сначала Вальсингом дает слово желтоволосой шотландке Мэри, чтобы та спела старинную песню о живом Эдмонде и мертвой Дженни.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 Затем, проводив взглядом телегу с мертвыми телами, управляемую негром, олицетворение адской тьмы, Вальсингом поет сам. Песня, впервые в жизни сочиненная Вальсингомом, звучит совсем в иной тональности. Это торжественный гимн «Чуме», «Хвала отчаянию», пародия на церковное песнопение. «Как от проказницы зимы запремся так же от чумы». Зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы, И, заварив пиры до да балы, вославим царствие чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит, Неизъяснимы наслаждение, бессмертие может быть залог. Недаром Вальсингом использует евангельскую стилистику в богоборческой песне. Он вославляет не царство, но именно царствие чумы. Негатив Царствия Божьего. Так председатель, поставленный в центр последней из маленьких трагедий, повторяет смысловой жест других героев цикла. Скупой рыцарь служит своего рода мессу-золоту, присуществляя его во власть. Сальери причащает Моцарта смерти. Гимн Вальсингема наделяет чумной пир сакральным статусом, превращая в черную мессу. Наслаждение на краю гибели сулит сердцу смертного залог бессмертия. Недаром едва председателю молкает, на сцене появляется священник, который прямо сравнивает пирующих с бесами и становится сюжетным антагонистом Вальсингома. Служителю чумы может на равных противостоять лишь служитель Бога. Священник и председатель вступают в спор. Это спор двух жрецов один из которых причащает прихожан святою кровью, спасителя, распятого за нас, другой — благодатным ядом этой чаши, то есть веселым вином чумного пира. Священник зовет Вальсинга за собой. Он не обещает избавления от чумы и смертного ужаса, но намекает на возможность возвращения к смыслу, утраченному пирующими. Вальсингом отказывается наотрез, ибо дома ждет его мертвая пустота. Напоминание священника о матери, что плачет горько в самых небесах, о гибнущем сыне, не действует на него. И только Матильды чистый дух, ее навек умолкнувшее имя, произнесенное священником, потрясает Вальсингома. Он по-прежнему просит священника оставить его, но добавляет слова, до этой минуты для него невозможные. «Ради Бога». Это значит, что в душе председателя, вспомнившего о райском блаженстве и любви, и внезапно прозревшего Матильду, святое чадо света, в раю, произошел переворот. Имя Бога вернулось в пределы его страдающего сознания, хотя до выздоровления души еще далеко. Поняв это, священник уходит, благословляя Вальсингома. Тот остается погруженный в глубокую задумчивость, уже не участвуя в бешеном веселье еще не в силах пойти за священником. Пушкин не впервые оставляет своих героев в таком пограничном состоянии потрясенной задумчивости на точке высшего напряжения чувств. Сравните финал Евгения Онегина. Что почитать? Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. Лотман. Типологическая характеристика реализма позднего Пушкина. Булгаков, Моцарт и Сальери, Пушкин в русской философской критике, Гаспаров, ты Моцарт недостоин сам себя, Екапсон, статуя в поэтической мифологии Пушкина. Что посмотреть? Например, трехсерийный фильм Швейцера «Маленькие трагедии».